А полки в руках разговор будет уже не хитер. Все дело в силе. И в правде, — вставил князь семён мы державцы земли русской. И так здорово живешь, отставить нас отдел нельзя. Великий государь пока в полной еще силе и головой светил А что будет, если на месте его какой-нибудь окажется, или баба? Вот тут-то и нужен бессменный совет государев. Государь приходит, а совет земли остается. — Да в совет-то кого посадить, — сказал Берсень. — Ежели князей одних, земля обижена будет, ведь среди тех же торговых есть теперь голубы, да какие? Спросите, и их делу не повредят. Я мыслю так, что чем больше от земли советников будет, тем лучше. — но это что-то уж вроде веча будет, — сразу возбужденно заговорила несколько голосов. Совет нужен, а многолюдство опасно. Кому же и править землей, как не тем, кто к этому делу привычны. Застолица зашумело Князь Василий, еще более желчный, гордый и нетерпимый, поднял побледневшее лицо. — Чем больше умных голов, тем лучше, — сказал он. Но чем больше голов вообще, тем хуже. — А как ты ее разберешь, умна она или нет? — засмеялся кто-то. О себе всяк так понимает, что умней его в целом свете нет. «Покажи это на деле», — сухо возразил князь Василий. «За кем есть только слова, отойди, а за кем дела? Делай дело». Но сейчас же он и потух. Он возражал больше для возражений и часто противоречил самому себе». Если большинство тянуло в одну сторону, он невольно тянул в другую, но стоило большинству перекачнуться на его сторону, он сейчас же опять поднимался против большинства, точно в этих вспышках душа его находила какое-то облегчение. О резкости его стали поговаривать, над ним качали головами, но ему было все безразлично. Ему стало ясно одно — жизнь его кто-то сломал в самом корне, она пуста и холодна, и держаться за нее не стоит. Стеша опять ушла, а вместе с ней ушло и всё. Точно дьявол нарочно запутал все пути, все дороженьки по жизни, как степь привольный и нет человека ходу никуда. А они умничают, величаются. «Да», — усмехнулся Тучков, — «за кубкам вина бояре все это гоже, что вы толкуете. А когда дело дойдет, вот помяните мое слово». Все к тому сведется, что бояре с боярами бороться будут. Не любы мне порядки теперешней, но только едва ли и мы лучше, что наладим. То было мутились князья по княжествам своим сидя, а теперь в Москве мутиться будут. Вот разве Аристотелю велеть каких новых бояр из меди отлить? Тогда, может, что выйдет. За Застолица возбужденно шумела, но чаще оглядывались по сторонам, точно боясь за стенами лишних ушей. Смерти Ивана Молодого никто ведь еще не забыл, — осторожно проговорил кто-то. Вот и следовало бы великому государю подсказать легонько, что на Грекиню-то ему полагаться не больно следует. Да что, бояре к ней так сказывают, какие-то бабы с зельями все норовят, что не то налаживает опять чудо заморское. Да что ты толкуешь? Сам не видал, а говорят». Это знает, что ей делать. Князь Василий из-под приспущенных ресниц каким-то далеким взглядом смотрел на взволнованные лица недавних властителей Руси. И чего им нужно, — думал он, — как будто не все равно. И вдруг яро взорвалось несколько голосов. «Врешь! Никогда доевский рядом с Бутурлиным не станет. Да постой ты! Разбери прежде толком, чем орать-то! Первое место принадлежит первому воеводе большого полка, так?» «Знамо так! Это всякий рабенок знает!» «Второе! Первому воеводе правой руки!» Третье — третья, первому воеводе передового полка и первому воеводе сторожевого полка, которые всегда ровней были. Четвертое — воеводе левой руки, а пятое — второму воеводе большого полка. Но это всем известно. «Так ежели Адоевский служит первым воеводой большого полка, а Бутурлин — первым же воеводой левой руки, значит, по фамильной чести Адоевский отделяется от Бутурлина двумя местами, как и старший сын от отца? Стал быть, потомок Адоевского отстоит от своего предка на шесть мест?»